ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ Я резко проснулся. Первым, что я увидел, были круглые коричневые пятна, покрывающие белый, оштукатуренный потолок. Находясь на границе между сном и явью, я сперва решил, что коричневые, амебообразные пятна медленно растут и раздуваются. Все они были абсолютно разные. Некоторые круглые, другие похожи на морские звезды, неровные, слегка волнистые по периметру. Они расширялись и сжимались, соединялись друг с другом и снова делились, наслаждаясь своим тайным танцем. Их поведение напоминало движение бактерий под микроскопом. Я расслышал тихое журчание. Неужели дождь? Кажется, на улице идет дождь. Наконец я осознал, где нахожусь. Это была спальня на втором этаже дома в Фудзинаме. Соседняя кровать была пуста, похоже, в ней никто даже не спал. Свернутое одеяло лежало на том же месте, что и перед моим отходом ко сну. Сквозь занавески в комнату просачивался бледный, рассеянный свет. Снаружи доносились стихие голоса. Внезапно вся комната содрогнулась от оглушительного громкого шума. Кажется, что-то ударилось о стену дома. Я осознал, что проснулся как раз из-за звука удара. Встав с кровати, я надел тапочки и подошел к окну. На улице стояла пасмурная погода, небо покрыли тяжелые облака, дул сильный ветер. Я смотрел на зеленый сад, заброшенное здание бани с дымоходом, все было окутано белой дымкой. Присмотревшись, я понял, что это даже не туман, а мелкая морось. Облака в небе беспрерывно двигались, постоянно меняя свою форму, выходит ветер наверху был очень сильным. Странно, но на секунду мне показалось, что я сам смотрю вниз с большой высоты. Сквозь плывущие, меняющие форму облака, рассматриваю крошечные, словно игрушечные постройки внизу. Йокогама, где я жил все это время, вдруг стала очень маленькой и совсем пустой. Неужели это хмурое утро породило у меня такие печальные ассоциации? Снова громкий удар. Я, изогнувшись, насколько мог, посмотрел влево в поисках источника звука. Но мокрое от дождя оконное стекло мешало обзору. Тогда я открыл окно. Влажный, холодный воздух проник в комнату. На мне была лишь рубашка на голое тело. Тут же замерзнув, я обхватил себя за плечи. Высунувшись из окна, я почувствовал аромат виноградных листьев, смешанный с запахом дождя. На увитой лианами стене висела серебристая лестница. «Эй, Митарай!» – удивленно закричал я. «Доброе утро, Исиококун!» «Я было думал, что ты все расследование проспишь». Неожиданно близко раздался голос Митараи. Он уже взбирался по лестнице на крышу. «Будь осторожнее!» «Все в порядке. Если тоже хочешь подняться, стоит вставать пораньше». Митараи уже миновал второй этаж и лес выше. На земле без зонта стояли Юдзуру и Теруа, пристально глядя вверх. Получается, Теруа сдался и решил сотрудничать. Я кивнул им в знак приветствия и поспешно закрыл окно. Когда я, наконец, оделся и, одолжив у Миюки зонт, вышел на улицу, Митарая уже расхаживал по крыше. «Смотри под ноги!» — крикнул я. Услышав меня, мой друг поднял правую руку и двинулся вперед. Тероо приложил ладонь козырьком к колбу и, нахмурившись, снова посмотрел вверх сквозь моросящий дождь, а затем повернулся и пошел под навес у входной двери. Я подошел к Юдзуру и, встав рядом, поделился с ним зонтом. «Доброе утро!» — поприветствовал я. Тот в ответ поклонился и спросил, «Хорошо выспались?» «Да», — коротко ответил я. Мы вместе посмотрели на крышу, где, подобно наезднику на лошади, выседал Митарае. «Да, именно так он и сидел», — вдруг сказал Юдзуру, добавив, «давайте отойдем чуть дальше, чтобы лучше видеть». Повернувшись, он слегка подтолкнул меня в грудь. «Здесь?» «Таку сидел здесь?» — кричал митарай «Почти так, еще чуть вперед» закричал в ответ Юдзуру. Митарай, не вставая, прополз немного вперед. Теперь его штаны, должно быть, сильно испачкались. «Здесь?» — снова крикнул он. Прямо перед ним был бетонный постамент для статуи петуха. «Да, хорошо, только еще немного вперед», — громко ответил Юдзуру. Продвинувшись еще вперед, Митарай коснулся постамента. Перед ним в ряд стояли три оранжевых цилиндра, дымоход. Издалека выглядело так, словно они выходят прямо из бетонного постамента. До края крыши оставались считанные сантиметры. С этой стороны стены дома касалась покрытая густой листвой ветвь камфорного лавра. За спиной Митараи остались телевизионная антенна и еще один бетонный постамент с оранжевыми трубами дымохода. «Эй, митарай — послышался женский голос. Обернувшись, я увидел Мию Китян в школьной форме. Она держала белый виниловый зонт и светло-синюю школьную сумку. «Не раскрывайте это дело, пока я не вернусь». «Хорошо, но и ты не задерживайся», — крикнул Митарай из крыши. Миюки слегка поклонилась в ответ и убежала прочь. «Слушай, Исёка-кун, если хочешь написать книгу, то тебе определенно нужно подняться сюда», — крикнул мне Митарай, но я промолчал. «Поднимайся, вид отсюда прекрасный». «Нет уж, спасибо, сам мне потом расскажешь» крикнул я в ответ. На самом деле я всегда боялся высоты. Дом в Фудзинами был трехэтажным, гораздо выше обычного японского дома. Кроме того, шел дождь, крыша наверняка слишком скользкая, аступившись и упав вниз, можно было лишиться жизни. К тому же мне совсем не хотелось подниматься туда, где совсем недавно был найден труп. Услышав мой отказ, Митараю поудобнее устроился на крыше и стал смотреть прямо перед собой. Интересно, что он увидел? «Да, вот так. Давай!» — жутко бормотал, стоявший рядом Юдзуру. «Таким мы и нашли труп моего брата». Слушая его, я снова посмотрел на Митараи. Он замер, из-за чего зрелище стало пугающим. Соседи, должно быть, были в ужасе, обнаружив таку на крыше. «Эй, Митараи!» — забеспокоившись, позвал я. Тот не двигался, совсем как неживой. Меня охватило волнение. Он не реагировал. «Митараи! Эй! Эй!» — испуганно крикнул я. «Что такое?» — ответил мой друг. Я почувствовал облегчение. Хорошо, что он жив. «Спускайся скорее, у меня плохое предчувствие». «Скоро буду. Пока позавтракай!» — крикнул Митарай. «А ты?» — я уже поел. «Вот как?» — подумал я. Похоже, я слишком долго спал, по всей видимости, из-за накопившейся усталости. «Он странный, ваш приятель», — сказал мне юдзуру которого тоже сложно было назвать нормальным. Но даже по его меркам... Митарае был необычным человеком. Да, я это часто слышу. Он очень смелый, никто из полицейских даже не попытался забраться на крышу и сесть вот так. Неужели ему совсем не страшно сидеть на краю? Да, верно. Значит, у брата было плохо с сердцем, и он просто забрался туда и не выдержал от страха. Ничего необычного. От его слов я покрылся холодным потом. Это было очень похоже на правду. «Эй, Митарае, спускайся скорее!» Снова закричал я. «Не мешай, иди уже и поешь», — устало ответил мой друг. «С ним все будет в порядке. Сегодня точно ничего не произойдет. Зайдем внутрь и перекусим?» — спросил Юдзуру. Я все еще переживал за друга, но направился к входной двери. Зашел в столовую, где мы ужинали прошлым вечером, и госпожа Макина из фотоателье любезно принесла мне черный чай и яичницу. Однако даже за едой мне не стало спокойнее». Я переживал из-за своего друга, под дождем, работающего на крыше третьего этажа. Он запросто мог поскользнуться, учитывая, что, похоже, не спал всю ночь. Завтрак вставал поперек горла, стоило лишь представить, как Митараи навернулся с крыши. Откусив от тоста, я услышал громкий глухой звук удара. Побледнев и с куском хлеба во рту, я вскочил, выбежал в коридор, быстро обулся и буквально вылетел в сад. «Эй, Митараи!» — крикнул я. Огляделся вокруг, но, к счастью, не увидел своего приятеля, упавшего на землю и стонущего от боли. Отойдя подальше от дома, я посмотрел наверх. На крыше его тоже не было. «Другая сторона», — сам себе сказал я, и, обогнув дом, оказался по другую сторону. Камфорный лавр, окутанный моросящим дождем, выглядел пугающе. Земля у его корней вздымалась, словно клубок змей. Я быстро прошел мимо, стараясь не смотреть на извивающиеся корни и задержав дыхание. Между обнаженными корнями дерева на заднем дворе густо рос папоротник, а земля под ногами почернела, впитав дождевую воду. «Митараи! Эй, Митараи!» – отчаянно звал я. «Что?» – раздался голос Митараи прямо за моей спиной. Удивленно оглянувшись, я увидел спокойное лицо своего друга. «Что случилось, Исио Кокун?» «Ты в порядке?» что? Что за шум? Принёс поесть? Только теперь я заметил, что всё это время держал в руке тост. Ты как, не упал? Упал? Кто, я? Тогда что это был за звук? А, это? Там авария на склоне холма. Столкнулись две машины. Такая перебранка. Я всё видел из-за забора позади лавра. Ты так побледнел, я уж было решил, что произошло ещё одно убийство. Значит, авария. А я подумал, что это ты упал с крыши. Вот как и Сеококун. Не думал, что звук аварии будет слышен в доме. Я так волновался. Если бы ты пострадал, меня положили бы в больницу к Ятийо-сан. Давай скорее доедай свой хлеб, сказал митара и вернулся к забору, оставив меня наедине с лавром. Какое загадочное дерево. Казалось, оно живет своей отдельной, таинственной жизнью. Подобные деревья нельзя рубить, ломать, а порой даже просто трогать. Я вспомнил историю, рассказанную Юдзуру историю о человеке, приговоренном к смерти из-за того, что тот повредил дерево. Я легко мог в это поверить. Жизнь одного такого дерева равна жизни десятерых людей. Разве это не убийство? Вернувшись в столовую, чтобы закончить завтраком, я встретил Юдзуру, собравшегося в больницу, чтобы узнать о состоянии госпожи Ятио. Не дождавшись возвращения Митараи, я снова вышел в сад. Дождь тем временем усилился. Я нашел своего друга среди деревьев в саду. Держа в руке зонт и раскрыв свою записную книжку, тот смотрел в нее и ходил кругами. «Что такое?» – спросил я, догнав метараи на тропинке между деревьями. «Карта этого сада», – ответил он, показывая мне блокнот. Я нарисовал ее, осмотрев сад из окон третьего этажа из крыши. «Мы сейчас здесь. Вот здесь пруд. Дорога идет в этом направлении. В итоге получается такая форма, английская буква «Би» только перевернутая. «Что это означает?» – спросил я. «Наверняка не скажу, но какой-то смысл точно есть. Смотри, Сиококун, здесь фигура кота. Там игральная карта. Отличный сад. Да, здесь много зелени. Такой приятный запах. Ты понимаешь значение этой фигуры?» «Нет. Она из книги «Алиса в стране чудес» Льюиса Карла. Значит, владелец этого сада – остроумный человек, любящий тайные загадки. И, скорее всего, англичанин. «А, понятно», — ответил я, идя рядом с Митараей под дождем. «Я нашел много чего интересного, но петуха нигде нет», — сказал он. «А с крыши что-нибудь видно?» «Лавр», — серьезно ответил Митарае. «Видна его пасть, которой он пожирает людей». «Что?» Я решил, что Митарае шутит, однако, вопреки ожиданиям, выражение его лица было абсолютно серьезным. «Это шутка?» Набравшись смелости, переспросил я. По моей спине пробежал холодок. «Разве похоже на то, что я шучу?» «Нет, я серьезно. К тому же на это указывает мелодия». «Ты о шифре? Разгадал его?» «Да, бился над ним всю ночь. Расскажи». И как он. Кажется, в кладовой, где стояла лестница, был старый ледоруб. Наверное, кто-то здесь увлекался альпинизмом. Не мог бы ты принести его?» «Ледоруб? Зачем он тебе?» «Принеси, и увидишь. Ты мне не скажешь?» «Ничего не скажу секретарю, который боится высоты и не может сам подняться на крышу», — отвернувшись, сказал Митарае. «Ты злишься?» «Я не всерьез. Принеси поскорее. Я кое-что придумал». Тут Митарае резко остановился и сунул правую руку в карман. «Погоди, Исиококун, возможно, я ошибся. Это дело куда запутаннее, чем мне казалось. Нас могут ждать неожиданные открытия. Возможно, нам стоит лучше подготовиться». «О!» «Кто у нас тут? Очередной детектив-дилетант?» — раздался хриплый голос. Обернувшись, я увидел двух высоких мужчин в одинаковых светло-коричневых плащах. Им было тесно под одним зонтом, их плечи полностью промокли, и ткань плащей стала красновато-коричневой. Один был очень спортивным, второй немного упитаннее. Они окинули нас свирепыми взглядами. «Молодые люди, что привело вас сюда с утра пораньше? Идите домой, вы мешаете расследованию» сказал спортивный мужчина. На вид ему было около 50, волосы были собраны в хвост на затылке. Митарай засмеялся. "Эй, что смешного?" закричал мужчина, раздувшийся словно рыба-шар, встретившая опасность. "Забавно слышать такое от вас в нынешних обстоятельствах. Проявите благоразумие и не мешайте любителям заниматься делом", ответил Митарай, продолжая смеяться. "Нет, прошу прощения. «Большие шишки вроде вас всегда появляются в самый неподходящий момент. Вы, детективы из полиции префектуры Канагава, пришли вернуть тело господина Таку после вскрытия? Или услышали о появлении двух парней, играющих в сыщиков на месте преступления, и у вас закипела кровь?» Оба детектива молчали. «Вы всегда поначалу злитесь, а когда мне все удается, удивляетесь и охотно прислушиваетесь к моему мнению. Могу ли я узнать ваши имена? С чего это мы должны? о конечно ничего страшного Тогда спрошу еще раз минут через десять, что показало вскрытие. Хотя вы наверняка не ответите. Но я и так знаю ответ. Вы слишком легкомысленно относитесь к расследованию. Узнали примерное время смерти, не обнаружили никаких следов отравления. Слизистую во рту наверняка не проверяли. И сел, как он пойдем за ледорубом. И Митараи направился в кладовую. «Эй, стоять!» Детективы двинулись следом за нами. «Дальше будет допрос?» Надеюсь, вы понимаете, что наши имена и адреса, записанные в записную книжку, никак не помогут в расследовании этого дела. Дальше вы скажете что-нибудь о воспрепятствовании осуществлению правосудия. Почему бы вам вместо этих глупостей не пойти домой пораньше? Неужели больше нечем заняться? Тело вернули, членов семьи опросили. Исходя из всего, что вы выяснили, версия должна быть следующая. Так у Фудзинами погиб от сердечного приступа, а травма ятие получена в результате ограбления, да? Я не ошибся? ответил Митарай, не останавливаясь. Дождь, кажется, еще больше усилился. «Что за чужд, летант Прошу прощения, господа профессиональные детективы». Митарай сложил зонт и открыл дверь кладовой. Зайдя внутрь темного помещения, он спустя какое-то время вышел. За его спиной виднелся успевший покрыться ржавчиной ледоруб. Митарай ничуть не смущало присутствие детективов. Лестница все еще была прислонена к стене дома. «Имели наглость залезть на крышу? «Верно. Как быть, если вы на это не способны? Боитесь высоты? Не говори ерунды. Что увидел оттуда? Появились идеи, а? Смотрите-ка, вы уже начали интересоваться моим мнением». Открыв зонт, Митарае подхватил ледоруб и двинулся прочь от кладовой. Детективы пошли следом. «Никто не спрашивал твоего мнения, мы просто вынуждены слушать болтовню. Видимо, у вас полно свободного времени, а я занят, поэтому не мешайте мне работать, пожалуйста». «Эээ, что?» «Что ты увидел?» «Говорю же, я занят. В любом случае, полицейские вряд ли мне помогут, поэтому, как всегда, придется все делать самому. Исиококун, присоединяйся». «Эй, что ты узнал?» «Я тебя спрашиваю. Отвечай». «Какой же вы приставучий. Мне придется до вечера читать вам лекцию, чтобы рассказать обо всем, что вы упустили». «Скажи хоть что-то. Ответь на вопрос». Услышав слова детектива, я невольно вскрикнул. «Хоть что-то, да? Ну вот, например, камфорный лавр». Мы вчетвером успели обогнуть стену дома Фудзинами и вышли на задний двор. Перед нами возвышался, словно огромная гора, лавр. Каждый раз при встрече с ним у меня перехватывало дыхание. И при здесь этот огромный камфорный лавр?» Детектив очень точно описал дерево. «Я выяснил, что это дерево пожирает людей». «Чего?» «Как я и сказал, буквально ест людей. Разве он хоть немного похож на обычное дерево?» Обратился к детективам Митарае. Вокруг резко потемнело. Дождь превратился в настоящий ливень. Казалось, что виной всему было изменившееся настроение этого жуткого дерева, растущего на заднем дворе дома Фудзинами. Страшное предчувствие. Меня окончательно сковал ужас. Что же задумал Митараи? «Исиока-кун, не мог бы ты принести сюда лестницу? Лестницу, прислоненную к стене дома? Да, я кое-что придумал. Если ты снимешь фиксатор и потянешь за веревку, то лестница станет вдвое короче». «Поторопись, прошу!» Я побежал к кладовой. Найдя лестницу, сложил ее вдвое, взвалил на плечо и с трудом вернулся к дереву. «Детективы, если вы все же желаете послушать мою лекцию, то подержите пока мой зонд. Исио Кокун, давай лестницу!» Бросив ледоруб, Митарай забрал у меня лестницу и прислонил ее к толстому стволу дерева, не поднимая слишком высоко. «Исио Кокун, поднимись со мной! Здесь не так высоко, как на крыше!» Сверкнула молния. От страха и неожиданности я втянул голову в плечи. От низкого раската грома даже земля под ногами содрогнулась. Мой друг начал подниматься по алюминиевой лестнице. «Митарай, это опасно, остановись!» «Все в порядке, лезь за мной!» «Неужели ты не хочешь увидеть все своими глазами?» «Будешь писать книгу с моих слов?» «Ты собрался смотреть в пасть дерева?» «Нет, в отверстие ниже!» Добравшись до полости, Митарай остановился, дожидаясь меня. «Исиока-кун, приложи сюда ухо». «Ну уж нет. Все будет в порядке. Просто наклонись поближе». Отверстие в стволе было около 20 сантиметров в диаметре и напоминало широко открытый рот. «Исиока-кун, нам не нужен твой зонт. Брось его». Громкий шум дождя, яростно стучавшего по листьям у нас над головами, оглушал. Но вода почти не попадала на нас и на растения у корней дерева. Крона лавра походила на огромный зонтик, способный защитить от самого сильного ливня. Я поднимался вверх, ступенька за ступенькой, смело приближаясь к полости. Сквозь звуки дождя до меня донеслись странные стоны и вой, похожие на голоса жутких чудовищ. В одиночку я не справился бы. От ужаса у меня кровь застыла в жилах. «Что это? Эти голоса!» Выражение лица Митарая было очень серьезным. «Исиококун, поднимись чуть выше и загляни сюда, в полость!» Охваченный ужасом, я все же поднялся выше, на один уровень с ним. «Смотри!» Я заглянул внутрь, в кромешную тьму. «Темно?» «Подожди немного», — ответил Митарае. Ждать долго не пришлось. Снова сверкнула молния, на мгновение стало светло, как днем. Вот тогда мне показалось, что я заметил нечто пугающее в глубине полости. Что это было? Фантом? Иллюзия? Я не мог ответить. На дне я увидел длинные черные, растрепанные волосы и потемневший от времени коричневый череп. Раскат грома медленно прополз над землей. Нас снова окутала темнота, ничего не было видно. Я был растерян. В это было так сложно поверить. Как теперь быть? Я беспомощно взглянул на Амитараи. Мои ноги, стоящие на лестнице, начали бесконтрольно дрожать.